когда выйдешь, звони. Если во время авиаперелёта пройтись вдоль рядов пассажирских кресел, наверняка увидишь знакомых, которые каким-то чудом пробираются на каждый рейс. Вот на четырёх соседних местах расположилась целая семья. Папа уранил голову на грудь, в слабевших пальцах смартфон. Мама изучает каталог бортового магазина с таким лицом, будто перелистывает страницы, только чтобы её оставили в покое. Сынок с радостной ненавистью играет на планшете. Бабушка уткнулась в экран, встроенный в спинку кресла перед ней. Бабушка попросила внука помочь настроить ностальгический фильм. Внук быстренько соизволил и вернулся к игре. В ушах бабушки наушники, но звука нет. Внук забыл показать ей громкость, и она не решается его тревожить, не хочет показывать, что совсем не разбирается в современной технике. Внука раздражает её непонятливость. Позади сидит девушка в плюшевом спортивном костюме пастельной расцветки. Рядом пожилой мужчина из тех, кого называют подтянутыми. Он только что рассказал девушке старый анекдот. Осторожнее не споткнитесь о выставленную ногу в ношенном кроссовке. Двое молодых иностранцев откинулись в креслах, рты раскрыты, веки опущены. Иностранцы будто отравились газом на российском мюзикле. За ними ещё один мужчина Он напряжённо клацает по клавиатуре. Откинутая спинка сиденья перед ним приблизила столик с ноутом к самому лицу. Локти разведены. Мужчина похож на зверька, шебуршащего лапками перед чем-то желанным. Рядом одинокая пассажирка пьёт вино и наверняка закурила бы, если бы разрешили, хотя она и не курит. А вот и они, любящие друг друга цисгендеры. Они читают журналы о компании или смотрят совместные фотографии. Они фантазируют о предстоящих путешествиях и вспоминают завершённые. Его левая рука и её правая рука то и дело соприкасаются, их дыхание перемешивается. Их не тревожат ни откинутые спинки чужих кресел, ни храп, ни нависающие пассажиры, занявшие очередь в туалет. Они воркуют вполголоса о чём-то увлекающем их обоих. Он что-то предлагает, она смущенно опускает ресницы. Они наверняка обсуждают ближайший вечер. В механизме самолета что-то переключается. Шум меняется с мерного на какой-то переходный. Вот-вот произойдут изменения. При чувстве и опыте нас не обманули. Голос старшестью Ардес объявляет, что самолёт приступил к снижению и приземлится в аэропорту города-героя Москва через 20 минут. Отравленные газом и погружённые в зрелище и думы пассажиры, потягиваясь, потирая глаза и морщась, возвращаются из своих многочисленных частных миров в один общий. Они оттирают слюну в уголках рта, оглядываются, нет ли очереди в туалет. Наша пара тоже не бездействует. Она переступает через него, ей надо уединиться перед зеркалом. Когда она стоит над ним, расставив ноги, он придерживает её бёдра. Она трогает его за подбородок и смотрит в глаза. Он посылает ей ответный взгляд. В их глазах азартство и воспоминание, и ещё что-то. Когда самолёт стукается резиной колёса бетонной аэродрома, Когда начинается руление и массовое отщёлкивание ременных застёжек, когда то там, то тут тренькут смартфоны, и кто-то самый нетерпеливый вскакивает и роется на багажной полке, вопреки сначала деликатным, а затем настойчивым окрикам той самой старшей стюардессы, всё это время наши влюблённые сидят, касаясь друг друга. Они не торопятся занять место в проходе. Они покидают самолёт в числе последних. На паспортном контроле они не высматривают очередь покороче, не занимают место сразу в двух очередях, чтобы выиграть время. Их неспешность опытных путешественников не трудно объяснить. Подойдя к багажной ленте, они настигают своих торопливых собратьев по перелёту. Багаж ещё не подали, спешка была излишней. Все снова оказались в одной точке. Одинокая бабушка, внук лицом в гаджете, муж со озявелым взглядом, жена, заказывающая такси, обалдевший иностранец, пьянстричь женщина все здесь. Но вот недра ухнули, чёрная резиновая чешуя попал в зла. Железная кишка начинает выталкивать чемоданы. Пассажиры толпятся вблизи кишки. Пассажиры-участники нескончаемой мультизадачной гонки ждут получения багажа, чтобы преодолеть следующий отрезок дистанции с силовой нагрузкой. Влюблённый стоит поодаль. Он, ещё недавно не отрывавший от неё нежного взгляда, пристально смотрит в кишку. Она тоже смотрит на взгляд её рассеян. Если бы её взгляд был объективом фотоаппарата, снимки получились бы размытыми. Пассажиры разбирают чемоданы, как дети после школы. Везут каждого за собой, братство общего перелёта окончательно распадается. А что парочка? Взгляд мужчины из сконцентрированного становится ласковым. Он видит свой чёрный самсонайт, элегантный, удобный, подобающий, он плывёт ему навстречу. Подхватив чемодан, мужчина обращает лицо к женщине. Женщина молчит. Она старается сфокусировать взгляд, но резкость пляшет. Мужчина хочет, чтобы она заговорила первой, но она продолжает молчать. Я пойду, то ли спрашивает, то ли сообщает мужчина, так и не дождавшись её первого слова. Иди, Саш, говорит она и добавляет: "Кажется, я первый раз назвала тебя по имени". Он приближает своё лицо к её лицу, целует щёку. Губы она отвела. Помните, ей надо было уединиться в туалете перед посадкой. Она ещё через него перелезла. Так вот, в туалете она красила губы и теперь хочет сохранить макияж. После его ухода она продолжает стоять перед лентой. Пассажиры разбредаются, школьный двор пустеет, кресла освобождаются. Она садится в одно из кресел, её глаза направлены в железную кишку и на чёрную змею. Змея ползёт по часовой стрелке. Кишка прекращает вываливать зарегистрированный багаж. Последний пассажир уходит. Сотрудник аэропорта снимает единственный оставшийся чемодан с змеи, смотрит на женщину, ставит чемодан на пол. Женщина продолжает сидеть в кресле. Скоро появятся самые растерянные с нового рейса. А вот и они. Сначала беспомощно озираются, затем, сверившись с информационным экраном, находят нужную резиновую змею и собираются у железной кишки, как звери. у источника. Раздается подземный ух, змея ползет по часовой стрелке, кишка выталкивает гранулы нового багажа, женщина не двигается с места. Когда пассажиры нового рейса по одиночке и группами начинают покидать зал, в ее сумке раздается сигнал. Сигнал возвращает зрению резкость. Нехотя, преодолевая какое-то сопротивление, женщина нащупывает телефон, подносит к лицу, всматривается в экран. На экране фотография. Двойное селфи. На переднем плане улыбающийся мальчик лет 10. Мальчик очень похож на неё. Рядом с мальчиком круглолицый мужчина с квадратной бородкой. К фотографии прилагается текст. Мы с папой на парковке. Когда выйдешь, звони.